Эльба у Миссисипи. Городок ла на реке Миссисипи. Раннее утро. Выносим багаж. Спрашиваем, как проехать к мосту. Дорогу нам объясняет седой, но энергичный, подтянутый человек в комбинезоне служителем отеля. Джентльмены, один вопрос. Я вижу, вы иностранцы откуда? Мы из Советского Союза. Из России. Не шутите? «Тогда мы должны хотя бы немного поговорить». Выяснилось, встречавший нас в полночь, а теперь клопотавшись с пылесосом и щетками газ Дамин, не рабочие, а сам хозяин мотеля. Вдвоем с женой они управлялись ночлежным хозяйством, состоявшим из конторки и шестнадцати номеров. Что успевает сказать друг другу незнакомые до этого люди за полчаса, сидя на лужайке возле дороги? Двое русских сказали, кто они, Зачем в Америке и куда едут? В свою очередь, американец норвежского происхождения Гарс рассказал о житейских делах, в том числе и о том, что с этим мотелем у Миссисипи он хочет расстаться. Бизнес высушил душу. «Не часто не задержусь. Умные люди советуют этот мотель продать и выстроить новый, но я решил, хватит. Чудак?» А я улыбаюсь. «Может, я-то как раз мудрец, Прыгнуть с этой чертовой карусели, Хотя бы остаток жизни прожить без гонки. Буду ловить окуней в Миннесоте, комаров отпугивать буду дымком этой трубки. Свой взлемейный план Ганс Дамин, как видно, поверял уже многим. Теперь он смотрел, как двое русских понимают его решительный шаг. Главным зерном разговора, однако, были не эти заботы преклонного возраста, а воспоминания молодости, как видно, более приятные для Ганса Даммина, Чем предстоящей ловли рыбы. Знаете, почему я вас задержал? Уловил знакомое слово, когда вы клали вещи в багажник. Думаю, где же я слышал? Вспомнил в последний момент Эльба. О встрече на Эльби и говорили главным образом трое людей в то раннее утром. Память штука дырявые. Но главное, помним: война кончалась. Были мы молоды и чувствовали себя победителями. Эльба текла спокойная. Переплывали ее на чем могли, на связанных бревнах, на лодках, кое-кто даже в Цвела сирень. Это была, возможно, лучшая весна из всех, какие я прожил. Ваши ребята мне очень понравились. Встретились мы, как встречаются люди, сделавшие общие и хорошие дело. Менялись на память часами, сигаретами и все, что могли отыскать в солдатских мешках и карманах. Пели песни и пили в тот день, конечно, не только одну воду. «Вот так же, как и сейчас, помню, сидели на берегу, пустили в воду немецкую каску и выстрелами потопили ее. Один из ваших говорил по-английски. У другого, помню, фамилию. Савенко. Тоже, как я, шофер. Три раза был ранен. Кельби доехал от Стримграда. Ганс Дамин выбил трубку. У вас я тоже, смотрю, рука. Осколок? Пуля? Да, они умели стрелять. Ну, вот и все. Надеюсь, вы не жалеете, что задержались». Мне тоже приятно было сказать вам это счастливого пути. Знакомство в Лакроссе запомнилось. Не каждый встречный в Америке знает, что было на Эльбе в 1945 году. Война с фашизмом в памятью у американцев, мы убедились, занимает место довольно скромное в сравнении с тем, что помним мы о войне. 9 мая к числу национальных праздников тут непричислено. Этому есть причины, и многое в годы Холодной войны предавалась за две ненамеренно. И потом, надо помнить, Америка была вдалеке от сражений. Всего две бомбы взорвались на ее территории, японцы пустили их на воздушных шарах. Лимит на шоколад и бензин — это, пожалуй, все, чем нарушилась обычная мирная жизнь. Американцы чтут память погибших в боях с фашизмом, но братских могил в Америке нет, каждый человек похоронен отдельно — 291 557 погибших. Эти цифры американцам кажутся очень большими. Немногие знают, что мы потеряли в той же войне 20 миллионов людей. Американцы не знают, что 1700 наших городов было разрушено. А деревень, а отдельных домов... В Америке вышло огромное число книг о войне. Сделано множество фильмов, статьи, мемуары. Но это все рассказы и свидетельства чего-то бывшего вдалеке. В Америке не горели дома... Не плакали дети над убитыми матерями. Нынешнее молодое покорение американцев о войне с фашизмом часто не знает совсем ничего. Из 15 молодых людей, специально спрошенных нами, только один студент Висконсинского университета сказал, что Сталинград это место в России, где во время войны с Гитлером произошло что-то важное. Остальные на вопрос что такое Сталинград? Простоду, что поживали плечами, не знаю. Опрос, проведенный самими американцами, показал. 16% студентов считают, что Советский Союз воевал на стороне Германии и Японии против США. Согласитесь, встреча с Дамином на таком фоне сердечно тронула и запомнилась. Позже в разговорах с американцами Эльбов вспоминался не один раз как символ сотрудничества в благородном деле. В Москве фотографию Ганса Дамина мы показали военному корреспонденту «Правды», Александру Устинову, снимавшему встречу на Эльбе. Не встречали этого человека? Вряд ли. Встречи ведь были во многих местах реки Эльбы. Но все было действительно так, как вспоминает мистер Дамин. Переправлялись в ту и в другую сторону, на паромах, плотах, на лодках. На кукурузике я прилетел на Эльбу в расположении 58-й гвардейской дивизии Первого Украинского фронта. Мне сказали накануне наши разведчики, переправившись через реку, установили связь с американцами. 25 апреля ожидалось официальное появление американцев на нашем берегу. Подплыл паромчик, дощательный помост на двух резиновых лодках, и с него к нам на берег сошли шесть боевых, слегка смущенных ребят. Каски, обтянутые маскировочной сеткой, обмундирование походило на лыжные костюмы, винтовки, на поясе пистолеты им дружно протянули руки, помогая сойти на берег. Девушки из санчасти прибежали с букетами, Ну и началось все, как рассказывал вам Дамин. Для меня это был тоже очень радостный день. Снимал, не жалея пленки, к вечеру появилось человек 12 американских корреспондентов и новая группа военных во главе с командиром 69-й американской дивизии Айнхартом. Гостей встречали наши солдаты, офицеры и генерал Владимир Васильевич Русаков. Торжества продолжались, как рассказывали потом, долго. Я же на кукурузнике немедленно полетел в штаб и сразу связался с Москвой, Невал говорил встречу на Эльбе. Голубчик, немедленно прилетайте. Это историческое событие, сказал мне редактор «Правда» тех лет, Петр Николаевич Поспелов. Мне выделили двухмоторный бомбардировщик, и через три часа я уже был в Москве. Помню, с каким интересом рассматривали в тот день еще мокрую, только что проявленную пленку. Это была прекрасная весна. Я очень рад, что есть и в Америке люди, которые помнят эту весну».